2. Ладно, ребята!» — сказал Лиланд Майк Эриксон. Обозрел класс, всмотрелся в каждое лицо, на мгновение встретившись с ответным взглядом каждой пары глаз. «Всего на 5 минут сделайте вид, что контролируете свои гормоны. У вас впереди все лето на подростковые забавы». Способов привлечь их внимание было много,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 Майк вытащил из-за уха авторучку, не глядя, бросил ее за спину, попав в большую кофейную чашку «Нердхёрд», стоявшую на краю стола в девяти дюймах от него. Раздался звон. «Ну же!» — сказал он. 30 секунд, и мы разойдемся по домам на всё лето. Один факт! Просто сообщи мне один факт, который узнал в этом году!» Джастин поднял глаза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 А не ты. Примечание. Defense Advanced Research Project Agency. Агентство передовых исследовательских оборонных проектов Министерства обороны США занимается разработкой новых военных технологий. Большинству этого народца известно, что Дарпа это я. Вот сейчас круто сказал. Реджи головой, шагнул вперед и обнял Майка. Дебил!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 «Король и я» – мюзикл композитора Ричарда Роджерса и либретиста Оскара Хаммерстайна. Его основой послушали мемуары Анны Леоноэнс, которая в 1860-х годах была учительницей детей сиамского короля Монг-Кута. Премьера мюзикла состоялась в 1951 году. «Малютка Мэри Саншайн» – музыкальные пародии Рика бесуяна на старомодные опереты и мюзиклы. Первое представление было дано в Нью-Йорке в 1959 году. Это о том, где девочка путешествовала со своей семьей. Вовсе нет. Рэдж вздохнул и покачал головой. Боже, какой шлак! Эй! Это все, что мы можем себе позволить! Я говорю не о постановке. Майк бросил тряпку туда, где ей полагалось быть. А о чем? Ты сам знаешь. Майк убрал ноутбук в дипломат. Чтобы доставить себе удовольствие, мы сейчас быстренько притворимся, что не обсуждали все это уже раз десять. И тогда ты снова сможешь высказаться. За ноутбуком последовали две методички, которые он не открывал уже восемь лет. Ты знаешь, что сейчас делают три умнейших человека Америки? Прямо в этот самый момент? Один из них. «В 16 лет начал работать на НАСА», — сказал Реджи. «Второй самоучка проводит свободное время в попытках решить проблему перебора, а третий прячется от собственного потенциала, преподавая старшеклассникам английский в маленьком занюханном городишке в жопе штата Мэн». Примечание. Проблема перебора. Иначе вопрос о равенстве классов сложности Пи и НП